Глава четвертая. Перепутье. Низкий гул заставляет повернуть голову, и я вижу неподалеку от себя фигуру в костяной маске. Ее руки подняты, и вокруг пальцев закручивается мощный магический поток. Через пару мгновений он бьет в тварь, нависшую надо мной, и сметает ее, будто мощный ветер, паутину. А следом все вокруг — Заполняет и яркий свет. «Ты умрешь!» — хрипит рыцарь. «Твое последнее слово!» «Проваливай из моих снов! Слышишь? Пошел вон!» Молния бьет в скалу, раскалывая ее. Воин бросается в атаку. Ляск стали, ноющие мышцы... Я отбиваюсь на пределе возможностей. Отражаю смертельный удар, увеличиваю скорость. Рыцарь успевает выставить блок, но в этот раз я и не думаю останавливаться. Выпад, который ищет брешь в сочленении доспехов, задуман как уловка. Меняю траекторию удара и сбиваю на противника. А через миг все вокруг поглощает тьма. Мгновенно, будто кто-то выкачил из мира весь свет. Раньше такое уже происходило, и я, лишённый зрения, умирал в считанные мгновения. Но теперь что-то изменилось. Окружённой тьмой я неожиданно отчётливо слышу дыхание, вырывающееся из-под шлема воина. Звуки шагов в тяжёлых латных сапогах, скрипящих по мелкому гравию. Чувствую запах пота и даже ощущаю жар разогретого боем тела. В кромешной тьме невозможно увидеть ответный взмах рыцаря, но я всё же чувствую, куда направлено оружие и легко отражаю его. Столкнувшись, мечи высекают искру, мелькнувшую во тьме. Я направляю лезвие ниже, оно скользит по огромному двуручнику, врезается в гарду, а затем клинки расцепляются, и я ощущаю, что воин начинает отступать. Делаю за ним пару быстрых шагов, на третьем подпрыгиваю, находясь в воздухе, наношу два прямых удара. Знакомый скрежет, чавкающий звук, чужой вскрик боли. И я ощущаю, как мой клинок погружается в тело противника. Тьма рассеивается так же быстро, как пожрала все вокруг. Я вижу перед собой стоящего на коленях тяжело хрипящего воина. Из сочленения его доспехов в районе ключицы торчит рукоять моего клинка. Я вонзил оружие в тело рыцаря почти по самую гарду. «Ты победил!» хрипит «Наконец-то! Мои поздравления, Хелгар!» Я тянусь к шлему воина, чтобы снять его, но в этот момент мир вокруг рассеивается, невероятно быстро теряясь в густом, сером, холодном тумане. Просыпаюсь, резко распахнув глаза. Ощущение радости и превосходства наполняет душу. Я улыбаюсь, глядя в потолок своих покоев в отцовском поместье. Эти арки я узнаю из тысячи. Как и морской бриз, проникающий в комнату через приоткрытое окно. Получилось! Елайское отротие у меня получилось! Впервые за все то время, сколько мне снится этот бой, я умудрился одолеть рыцаря, да еще и в полной темноте. Вот уж действительно, приятная неожиданность. Да, усмехаюсь я хороший сон слышится сбоку слегка удивленный голос удивительно что после произошедшего вам приснился не кошмар я резко поворачиваю голову в кресле рядом с кроватью сидит незнакомый мужчина закинув ногу на ногу и сцепив пальцы в замок он высок худощав с длинными пепельными волосами собранными в хвост черты лица резкие и немного грубые словно бы выточенные из камня не самым умелым скульптором крупный нос, широкий разрез мутно-серых глаз, тонкие губы кривятся в ухмылке. Незнакомец одет в длинный дорожный камзол серого цвета и простую рубаху. Мягкие кожаные штаны перетянуты белоснежным ремнем с украшенной драгоценными камнями пряжкой. Шею прикрывает странного вида воротник. На столике рядом с ним лежит костяная маска, и когда я ее замечаю, все встает на свои места Радость от победы во сне мгновенно улетучивается. Её место заполняет настороженность и страх. Образы наваливаются, мешая вздохнуть. Охота, вырвавшаяся из меня магия и изменённый медведь, который едва меня не сожрал. «Это были вы», — говорю я. «Там, в лагере. Вы уничтожили ту тварь». «Верно», — снисходительно отвечает маг. А ты умудрился задержать её и не дал сожрать дочь графа Канти. Неожиданная смелость для... такого юного воина. Для графского сынка, звучит между строк. Громко сказано. Качаю головой, стараясь не обращать внимания на пренебрежение. Госпожа Канти цела? Видимо, в моём голосе проскальзывает потаённая надежда, потому что маг усмехается. Да. «Благодаря тебе килаур не успел до неё добраться». килаур спрашиваю я, а сам испытываю невероятное облегчение. «Как же я рад слышать, что с Изи всё в порядке». Маг протягивает руку, берёт со столика серебряный кувшин, наливает из него в хрустальный кубок прозрачный зеленоватый напиток и протягивает его мне. «Так мы называем тварей определённого порядка, изменённых тьмой». Они появляются в результате очень мощного колдовства, и не каждый чернокнежник способен превратить животное во что-то подобное. Сев на подушках, я принюхиваюсь к напитку. Мысли в голове мелькают отнюдь неприятные. А вдруг это какой-нибудь эликсир правды, и сейчас этот маг вытянет из меня информацию обо всём, что произошло? О том, что будет, когда он узнает, что в создании этого Келаура виноват я, даже думать страшно. Не хочется закончить, как тот чернокнижник в гроуланде Впрочем, мою заминку мужчина понимает по-своему и усмехается. «Это отвар целебных трав, Хелгар, чтобы поскорее поднять тебя на ноги. Удивительно, что такой смелый воин боится обычного лекарства». Я хмурюсь очередной подначке, но всё же делаю несколько скупых глотков. Напиток чуть горчит, но хорошо освежает после долгого сна так что я быстро допиваю его целиком под насмешливым взглядом. Как вас зовут? Паланда. Паланда Велиар. С достоинством, слегка растягивая слова, произносит мужчина. Практик света из Императорской Академии Магии. Прибыл на охоту с графом Роздбери, а теперь задержался в вашем поместье по приглашению твоего отца. Зачем? Зачем? Смеется маг. Затем, мой юный друг, что тебя едва не прикончил Килаур, и пришлось срочно предпринимать меры. Целитель я не самый лучший, всё же мои навыки больше заточены на борьбу с порождениями тьмы, но я сделал всё, что мог, чтобы ты не остался коллегой до конца жизни. Срастил кости, вытащил из тела следы тёмного воздействия. Те щупальцы изрядно тебя потрепали. Пришлось повозиться пару дней. Благодарю. Я киваю, пытаясь пошевелить сломанной рукой. К моему удивлению, никакой боли не чувствую. Конечность двигается как положено. Не представляю, что бы делал, если бы лишился возможности держать клинок. Фехтование не самое главное в этой жизни, Хелгар. Особенно у отпрыска столь высокородной семьи. Магия может заменить клинок. Тебе не знать этого после всего случившегося. Я хмуро смотрю на Паланда. Углубляться в тему, во время обсуждения которой могут всплыть неприятные вопросы, совершенно не хочется. В душе вновь просыпается страх и сожаление. Сердце сдавливает от одной мысли о том, что из-за меня погибли люди. Это из меня вырвалась тёмная магия, изменившая медведя. Если об этом хоть кто-то узнает, меня совершенно точно лишат головы. И хорошо, если только меня. В империи строгие законы и следом за решившим практиковать запретную сторону дара колдуном, на плаху могут запросто отправить всю его семью. Я не понимаю, почему случилось то, что случилось. Такого попросту не бывает. Тёмные маги рождаются только в Елайском королевстве, светлые только в Империи. Здесь малефиком можно стать, только совершив массу злодеяний и перешагнув на тёмную сторону, убивая с помощью магии людей подчиняя их волю, практикуя магию теней, некромантию или демонизм. Но мало того, что здесь не найти человека, который обучил бы только-только пробудившегося мага подобным мерзостям. Так я ничего подобного и не делал. К моему счастью, правду о возникновении Келаура никто не знает. Иначе беседу со мной вели бы не в комнате, а в допросной. А ещё я удивлён, что отец и братья не сказали магу о моём положении пустышки. Так что решаю прояснить. «Во мне нет магии, миссир. В тот день, когда мы встретили в лесу тварь, мне исполнилось шестнадцать. Граница пробуждения была пройдена и...» «Да, да», — перебивает паландо «Твой отец что-то подобное упоминал. И, удивительное дело, был весьма недоволен узнать, что это не совсем так». «Что... что вы имеете в виду?» «В тебе есть магия, Хелгар. Да, слабая. Да, необычная и...» направленности, но есть. Услышав такую новость, я не знаю, что и думать. Сердце начинает биться быстрее, к лицу приливает кровь, дыхание учащается. В мгновение ока меня захватывает радость, но из головы никак не уходит мысль, что на самом деле этот маг знает, кто виновен в той бойне. «Вы уверены?» «Разумеется, уверен», — фыркает маг. Во время лечения из тебя вытекло немало крови, и я провёл простой тест. Ты наверняка о таких слышал. Красная жидкость в наших венах прекрасно реагирует с набором реагентов, которые помогают определить, к чему склонен тот или иной пробуждённый. И я... И ты имеешь редкий дар восприятия. Страх потихоньку улетучивается, но ответ Паланда лишь запутывает меня. Восприятие — талант, относящийся к школе иллюзий, который довольно тяжело развивать. Он позволяет отличать иллюзии от реальности. Или учит мага лучше чувствовать мир. Его можно развить вплоть до запредельного улучшения слуха, зрения, тактильных ощущений, но... Как он связан с тем, что произошло возле того ручья? Никаким восприятием там и не пахло, а вырвавшаяся из меня магия была однозначно тёмной. Но, судя по словам моего гостя, ничего подобного он не обнаружил. И это несказанно радует. Если весь наш разговор не хитроумная ловушка, то прямо сейчас меня никто не тронет. Хелгар, если ты не против, теперь я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Прерывает мои размышления маг, и мне не остается ничего иного, кроме как кивнуть. Расскажи мне о начале охоты, о том, что видел и чувствовал в лесу как и почему вернулся в лагерь, и всё, что вспомнишь. Это очень важно. Взгляд Палланда становится пронзительным, холодным, и от чего то я сразу понимаю, что отвечать нужно очень осторожно. Очевидно, маг уже составил определённую картину произошедшего, в которую я как-то вписываюсь. Он наверняка знает о моих перемещениях в лесу, но не подозревает, что это из меня вырвалась тёмная магия значит, надо рассказать всё так, чтобы это и дальше оставалось тайной. По крайней мере, до тех пор, пока я не пойму, что с ней делать. Елайский пепел! Как же меня радует, что магам Империи запрещено ментальное воздействие на людей, и никто не может прочесть мои мысли. Такая практика перетянет колдуна на тёмную сторону. Это любому простолюдину известно. А тёмные долго в Империи не живут. Да и использовать магию света не могут, так что с этой стороны от паланда можно подвоха не ожидать. Главное — не допускать оговорок и внешних проявлений лжи. Рассказ занимает немного времени. Врать почти не приходится, лишь изредка отвечать на вопросы мага, что я и делаю. После беседы он откидывается на спинку кресла и принимается задумчиво крутить в руках свою костяную маску. Меня снедает любопытство, и я решаюсь задать самый важный в текущем моменте вопрос. Хочется прощупать почву под ногами, понять, грозит ли мне что-нибудь в ближайшее время, но больше всего успокоить себя. «Скажите, миссир, есть ли у вас догадки, что там произошло? Откуда взялся этот килаур Не глядя на меня, Палланда отвечает. «Ты же сын генерала и должен понимать, что на войне все средства хороши». «На войне?» переспрашиваю я, посчитав это выражение слишком громким, но Палланда реагирует неожиданно серьёзно и хмурится. «Разумеется. Пусть твой отец в своё время победил Ирандера и заставил его армии отступить, война продолжается, Хелгер. Она не заканчивалась все эти годы, просто приняла другую форму. Я слышал, что линия фронта замерла в Аларских предгорьях несколько лет назад». «Ты бывал в той местности?» «Куда там?» Горько усмехаюсь я. «За всю жизнь не выезжал дальше Нервудского леса». «Тогда объясню кратко. С одной стороны острые, как бритва пики Аларских гор. С другой — сотни километров болот. Темные заняли единственный перешеек между этими непроходимыми землями, и обойти их практически невозможно. Так что да. С тех пор, как советники Ирандера отвели остатки своих армий туда и закрепились... Дальше выбить их не получается, но я говорил немного о другом. В каком смысле? После того, как активные боевые действия остановились, война стала выглядеть иначе. Например, тот случай на казни Малифика, куда вы заезжали с отцом перед охотой. Или превращение медведевки Лаура. Думаешь, это случайные события? Я как-то не задумывался об этом. Напрасно, юный Слэйд! Очень напрасно! качает головой маг, продолжая крутить в руках свою костяную маску. «Вероятно, случай на охоте был запланирован, чтобы убить твоего отца или других вельмож. После покушения на вашу семью в Гроуланде это было бы неудивительным, потому что подобные прецеденты уже имеются. В последние пару лет на территории Империи участились случаи появления чернокнижников. В разных местах, с разными на первый взгляд мотивами и целями, Но с тех пор, как линия фронта замерла, происходит всё больше и больше случаев, когда на нашей территории появляются очаги тёмной магии. Отдельные голдуны, прячущиеся под личинами добропорядочных граждан, дикие секты в городских трущобах, тайные ковины в лесах. Они планируют убийство важных людей, от которых многое зависит, совершают диверсии, запугивают, вынюхивают, шпионят, вносят смуту и разлад в наше общество, заставляют людей бояться и нарушают законы, благодаря которым наша империя является тем, чем является. Пламенная речь заставляет меня погрузиться в мысли. Прожив большую часть жизни в родительском поместье, я не особо задумывался о подобных вещах. Да, мой отец был известным генералом, но он давно оставил службу в армии и особо о ней не распространялся. Война для меня всегда была чем-то далёким. Чем-то, что меня не касается, а теперь выясняется, что она куда ближе, чем можно предположить. И слава святым предкам, что пришли на эти берега, насчёт медведя Палланда знатно ошибается. «Впрочем, эти разговоры не для твоих ушей». Маг словно приходит в себя. «Я рад, что с тобой всё в порядке. Старайся соблюдать режим». Пей укрепляющее зелье и правильно питайся, и уже через декаду забудешь, что тебя потрепали. Ещё раз спасибо, мессир. Я рад, что вы оказались рядом в нужный момент. И тебе спасибо за рассказ о произошедшем. Пусть он и не привнёс особой ясности в происходящее. Кивает Палланда. Направляется к выходу и уже возле самой двери оборачивается. Да, кстати, пока ты спал, слуги принесли письмо. Оно на столе. Удачи, Хелгар. Сказав это, он выходит, а я еще какое-то время лежу в кровати, переваривая наш разговор. Меня захлестывают самые разные эмоции, и стоит немалых трудов обуздать их. Лишь когда удается слегка успокоиться, я встаю, подхожу к столу и распечатываю конверт, запечатанный гербовой печатью Канти. Дорогая бумага пахнет любимыми цветочными духами Изабель, и развернув ее, я сразу узнаю знакомый почерк. Таким же написано немало записок, которыми мы с ней обменивались два прошлых года. «Дорогой Хелл, я даже не знаю, как словами выразить всё то, что я чувствую после этой охоты. Каждый раз, когда вспоминаю о случившемся, на глаза наворачиваются слёзы. Ну вот, кажется, я и этот пергамент ими испортила. Крашу всё, оставлю всё как есть» потому что переписывать это письмо в четвёртый раз и переживать всё заново выше моих сил. Я вижу несколько расплывшихся букв и улыбаюсь, одновременно ощущая грусть. Я безмерно благодарна тебе, Хэлл, за то, что ты спас меня. Знаю, что если бы ты не набросился на это чудовище, то... Спасибо. Тысячу раз спасибо. Я не знаю, о чём думала, нападая на это... Создание. Надеялась, что могу сделать хоть что-то, но оказалось, что моя магия не сильнее мышиного плевка. Да-да, знаю, мне уже сказали, что это чудище было очень сильным, а мой поступок откровенно глупым, но... Это не оправдание. Я поняла, что мне нужно сосредоточиться на своём обучении сильнее, чем раньше. К тому же с этим не будет проблем. Каникулы хоть и заканчиваются через две декады, но отец отправляет меня в Верлеон уже сейчас». Он хочет, чтобы я как можно скорее оказалась под защитой мощных крепостных стен, стражи и магов. Так что, когда ты будешь читать это письмо, я уже покину наше летнее поместье в сопровождении целой роты солдат. Честно говоря, после случившегося в голове царит жуткий сумбур. Но впервые в жизни у меня появилось желание сделать что-то по-настоящему достойное. Обучиться магии, принести пользу империи, Стать той, кто сможет предотвратить такую ситуацию, если она возникнет еще раз. Той, кто сможет сражаться с порождениями тьмы, как Рианна Светлоликая или Айрилен Старвинг. Жаль, что мы с тобой перекинулись всего парой фраз и не поговорили как следует. Мне показалось, что ты хотел сказать что-то важное. Что-то, что не стал доверять бумаге и сообщать в своих последних письмах. Быть может, ты все-таки выберешься из своего медвежьего угла И навестишь меня в Верлеоне? Надеюсь, что рано или поздно это случится, потому что я совсем не уверена, что когда-нибудь вернусь в наше поместье. А если нет, ты знаешь, куда мне писать. Подпись И. Дочитав письмо, я с кристальной ясностью осознаю, что такой беззаботной, как раньше, жизнь уже не будет. Что бы ни говорил Палланда по поводу восприятия, я знаю, что из меня вырвалось. Это совершенно точно была тёмная магия, и при мысли об этом по коже пробегают мурашки. Может быть, со мной что-то сделал тот чернокнижник, которого казнили? Или я стал жертвой какого-то неизвестного проклятия? Иначе не объяснить. Светлая магия используется для защиты, лечения и уничтожения тёмных тварей. Она разрешена в Империи. Тёмная магия всегда направлена на нанесение вреда ментального и физического и запрещена под страхом смерти но какого черта из меня вырвалась именно она я ведь никому не желаю зла не знаю и не знаю что делать если из меня вновь начнет прорываться эта гнусь а если рядом окажутся люди я видел что малефик из гроуланда сделал с тем купцом и совсем не хочу превратить своих родителей или слуг в подобных тварей из за меня погибли люди «Едва не погибла моя любимая». При этих мыслях в душе ворочается ледяная глыба. хорошо Храшев узнает, сколько бы еще человек пострадало, не окажись рядом, палланда. Уйти подальше от людей и жить отшельником? Нет, не вариант. Кто знает, сколько монстров появится в результате этих неконтролируемых выплесков? Кто знает, как эта магия подействует на меня самого? Вдруг я сам превращусь в чудовище? Решение приходит ко мне неожиданно, но вполне закономерно. Если я не знаю, что мне делать со случившимся выплеском, и я не хочу его повторения, значит, нужно ехать туда, где мне смогут помочь. В одной из трёх колдовских академий Империи точно есть знания, способные решить мою проблему. Вдобавок, там обучают контролю магии, общей теории и ещё куча вещей, которые помогут разобраться в происходящем. Но ну, а в крайнем случае... Если всплеск повторится уже в Академии, там полно тех, кто сможет запросто его нейтрализовать вместе со мной.